Речь шла об одной из главных героинь инсценировки – Любови Шевцовой, роль которой исполняла Ирина Муравьёва. Мы привыкли к тому, что Ирина Муравьёва играет девушек бойких, проворных и порой чересчур оживлённых. Хотя на самом деле актриса чаще всего бывает тихой и порой замкнутой. Бывало так, что, заметив это, собеседники её даже участливо спрашивали – Что-то произошло, а это ее обычное состояние. В том же 1973 году Павел Хомский был приглашен режиссером в театр имени Моссовета, куда спустя 4 года перешла и Ирина Муравьева. Но это, как говорится, совсем другая история. На роль Людмилы в картине «Москва слезам не верит». Режиссеру Владимиру Меньшову, Рекомендовали одну актрису за другой. В архиве «Мостфильма» сохранились кинопробы, в которых запечатлена молодая актриса театра на Таганке Татьяна Сидоренко. В то время Сидоренко была известна как постоянная партнерша Леонида Филатова. Телеспектакль «Кошка на радиаторе» и другие. Филатов, в конце концов, сам стал выступать в качестве драматурга таких мини-постановок с участием двух актеров. В кино Татьяне Сидоренко не повезло. Известен только один значимый фильм, в котором она снялась – «Бархатный сезон». Не прошла она кинопробы и к Москве. Также на роль Людмилы режиссеру рекомендовали более известных исполнительниц – то Веру Титову, то Жанну Болотову, то Людмилу Савельеву. Как начинающий режиссер, Меньшов подчинялся многим требованиям Мосфильма и приглашал артисток для собеседования и кинопроб. Но когда его ассистенты звонили рекомендуемым актрисам и вкратце говорили им, что это за роль, те неизменно отвечали «Нет, это неинтересно». Сам Меньшов предлагал роль Людмилы еще и Анастасии Вертинской, но она, по его собственным словам, активно не согласилась. Сейчас же все поклонники фильма «Москва слезам не верит» наверняка думают, как здорово, что ни одна из вышеперечисленных актрис не дала своего согласия и что эту роль исполнила Ирина Муравьева. Коренная москвичка Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Жила она в центре столицы – на Большой Пироговской улице, неподалеку от Новодевичьего монастыря. По ее словам, у нее было счастливое детство. Вся семья состояла из четырех человек. Мама Лидия Георгиевна, 1926 год рождения, папа Вадим Сергеевич, 1923 год рождения, сестра на полтора года старше Иры, и она сама. Девочки росли самыми настоящими домашними детьми. Мама в семье не работала, а занималась их воспитанием. У Муравьевых был заведен такой порядок. Ежедневно в 13.30 они обедали все вместе. И если Ирина с сестрой опаздывали к обеду, то их принято было наказывать. Мама и папа довольно взыскательно относились к дочерям. Девочки занимались музыкой, не могли лишнее время погулять или задержаться в гостях. Приходя из школы, сёстры сразу должны были отчитаться о своих оценках. Родители были весьма требовательны. Если кто-то из сестёр получал четыре, то интересовались. А почему четыре, а не пять? Поэтому училась Муравьёва всегда очень старательно». Тогда, конечно, девочка не очень была довольна своей жизнью. Видимо, чувствовала, что родители все время поднимали планку. А потом она стала очень благодарна и маме, и папе за то, что они так воспитывали своих детей. Строго, без похвал, заставляя все время работать над собой. Школьница Ира Муравьева хотела стать в будущем учительницей начальных классов. А в куклу она любила играть буквально до окончания института. Последнюю куклу ей подарили, когда она училась в 10 классе. Причем Ирина потребовала у родителей. «Ну, подарите! Ну, последнюю же!» Занимаясь досугом детей, родители часто водили их в театр. Раньше в Москве довольно трудно было попасть на хорошую постановку. Но у семьи Муравьёвой одна знакомая работала кассиром в Театре Вахтангова, и она нередко проводила девочек на спектакле. Самыми сильными художественными потрясениями юности были спектакли Вахтанговского театра, Иннокентий Смоктуновский в фильме Козинцева «Гамлет» и постановка «Героя нашего времени» в Театре на Таганке. Может, это и не из лучших спектаклей того времени, но Муравьёву он буквально ошеломил. Так Ирина Муравьёва стала завзятой театралкой. Потом она полюбила стихи и решила, что будет актрисой.